За последнее время Ганс Кастерп уже не путался и не сбивался, когда приходилось выкладывать то, что было на душе. Не застревал посредине фразы, он договаривал все до конца, понижал голос, соблюдал точку и продолжал говорить, как настоящий мужчина, хотя все-таки краснел и немного боялся того критического молчания, которое последует за его словами, чтобы устыдить его. И господин Сатамбрини предоставил действовать этому молчанию а потом сказал, «Вы отрицаете, что охотите за парадоксами, а ведь вы отлично знаете, что мне в той же мере притит, и ваша охота за тайнами. Делая из индивидуальности нечто таинственное, вы рискуете впасть в выдало поклонство, и тут вы поклоняетесь маске, видите мистику там, где на самом деле лишь мистификация, одна из тех обманчивых и пустых форм, с помощью которых демон, физиогномики и телесности — Иногда надувает нас. Вам не приходилось вращаться в кругу актеров? Вы не видели эти головы мимо, в которых узнаешь черты Юлия Цезаря, Бетховена, Гёте? А едва их счастливые обладатели откроют рот, они оказываются самыми последними простаками. Хорошо, пусть это игра природы, продолжал Ганс Касторп. Но и не только игра природы, не только надувательство. Ведь если эти люди актеры... У них же должен быть талант, а талант выше глупости и разумности. Он сам — жизненная ценность. У Мингера Пепперкорна, что не говорите, талант есть, поэтому-то он и заткнул нас за пояс. Посадите в один угол господина Нафту, пусть прочтет лекцию о Григории Великом и о Граде Божьем. Это будет очень пучительно. И пусть в другом углу стоит Пепперкорн со своим необычайным ртом и своими поднятыми складками на лбу. И пусть он говорит только свое бесспорное, «Разрешите мне?» «Кончено!» «И вы увидите, что люди соберутся вокруг Пепперкорна, а Нафта останется в полном одиночестве со всей своей разумностью и градом Божьим, хотя он выражается с такой определенностью, что человека до костей пробирает, как говорит Бернс. «А вы постыдитесь такого преклонения перед успехом?» укорил его Сатембриня. «Мир хочет быть обманутым. Я вовсе не требую, чтобы вокруг господина Нафты собирались люди». Он ужаснейший интриган. Но в этой воображаемой сцене, которую вы же выписуете с неподобающим сочувствием, я склонен стать на его сторону. Попробуйте презреть ясность, точность, логичность и по-человечески связанную речь. Попробуйте презреть ее ради каких-то фокусов фокусов состоящих из намеков и шарлатанских имитации высоких чувств. И вот вы уже попали в лапы к дьяволу. Но, уверяю вас, он может говорить вполне связанное, когда улечется. — возразил Ганс Кастер. Он на днях рассказывал мне о динамических лекарствах и азиатских ядовитых деревьях, и так интересно, что мне даже стало жутко. Интересное всегда вызывает некоторую жуть. Интересно это было не столько само по себе, а главным образом из-за его индивидуальности и ее воздействия. Именно она придавала рассказу жуть и интерес. — Ну, конечно, ваша слабость ко всякой азиаче неизвестна. Я действительно подобных чудес вам. Поставлять не могу. А возразил Сатамбрини с такой горечью, что Ганс Кастер поспешно заявил, разумеется, преимущества его беседы, наставления лежат в совсем иной плоскости, и никому в голову не придет делать какие-то сравнения. Это было бы несправедливо по отношению к обеим сторонам. Сатамбрини продолжал: Во всяком случае, разрешите мне, инженер, сказать, что я просто восхищен вашей объективностью и вашим хладнокровием. Согласитесь, они уже приближаются к гротеску. И судя по тому, как сейчас обстоит это дело, ведь этот нефтяной идол отнял у вас вашу Беатриче, я называю вещи своими именами. А что делаете вы? Нет, это не слыхано. Вопрос темперамента, господин Сатамрине, вопрос особого пыла и воинственности крови. Конечно, вы, как Южанин, обратились бы к помощи яда и кинжала или действовали бы с принятой в свете страстной мужественностью и галантностью, то есть распетушились бы. Это было бы, бесспорно, очень мужественно, по-светски мужественно и галантно. Но у меня все это иначе. Я совсем не мужествен, то есть не вижу во всех мужчинах только самцов-соперников. Может быть, я вообще лишен мужественности, но уж во всяком случае не в том смысле, в каком, сам не знаю почему, назвал такое мужество светским. И вот я спрашиваю себя, с моей рыбой кровью, можно ли в чем-нибудь упрекнуть его? Причинил ли он мне зло сознательно? Но ведь обиды должны быть нанесены преднамеренно, иначе это не обиды. Что касается причиненного зла, то мне пришлось бы сводить счеты с ней. Но и на это я опять-таки не имею права. Не имею вообще, раз тут замешан пепперкорн, тем более, ибо он, во-первых, яркая индивидуальность, а для женщины это само по себе уже значит немало. Во-вторых, он человек нештатский, подобно мне» а скорее военный по складу характера, как мой бедный кузен, то есть у него есть свой вопрос чести, особый пунктик, и это чувство, жизнь. Я болтаю всякие вздорно, лучше нести чепуху и при этом высказать хоть трудно выразимую мысль, чем изрекать лишь безупречные банальности. Может быть, это тоже какая-то военная черта в моем характере, если смею так выразиться. — Почему бы вам так и не выразиться? — кивнулся Тамрини. Это бесспорная черта, заслуживающая похвалы. Мужество познания и высказывания есть, литература есть гуманность. Они расставались после подобных бесед все же в довольно сносных отношениях. Сатембрини старался завершить разговор миролюбиво, на это у него были свои причины. Его позиции не отличались такой уж и неуязвимостью, чтобы он мог позволить себе чрезмерную строгость. Разговор о ревности оказывался для него несколько скользкой почвой, и, дойдя до известной точки, он вынужден был бы признать, что вследствие своей педагогической швилки его собственное отношение к мужскому началу тоже не совсем светское, петушиное, и что великодержавный пиперкорн также вторгается в его сферу, как нафта и мадам Шуша. Кроме того, он не мог надеяться, что убедит своего ученика не поддаваться воздействию крупной индивидуальности и ее враждебного превосходства, ибо и он, и его партнер В области интеллекта сами допускали такое воздействие. Лучше всего они оба чувствовали себя, когда речь заходила о чисто духовных проблемах, и им удавалось привлечь внимание гуляющей с ними компанией к этим дебатам элегантным и страстным, академическим, и вместе с тем происходившим в таком тоне, словно это самые жгучие и животрепещущие вопросы дня, причем спор обычно разгорался только между ними двумя. Но, пока он велся, присутствующий при нем представителем масштабов, был до известной степени нейтрализован, ибо мог участвовать в дискуссии только удивленным поднятием складок на лбу и ироническим отрывистым бормотанием. Но даже в таких случаях он чем-то давил на разговор, который словно обесцвечивался, терял свою суть, затухал. Паперкорн совершенно бессознательно, или бог ведь в какой мере сознательно, противопоставляло ему что-то, что не служило на пользу ни одному из противников. И в результате решающая важность спора как бы тускнела, и даже нам нелегко это признать. Спор начинал казаться праздным занятием. Иначе говоря, в этой схватке острых умов не на жизнь, а на смерть противники каким-то тайным, незримым и непонятным образом точно все время оглядывались на шагающий масштаб и теряли пафос, размагниченной силой его личности. Иначе нельзя было объяснить столь неприятный для спорящих и загадочный факт. Можно сказать одно: если бы не было никакого Питера Поперкозна, каждый почувствовал бы гораздо решительнее свой долг стать на сторону одной из борющихся партий, хотя бы, например, когда Лео Нафта защищал исконную архи-революционную сущность католической церкви против теории Сатамбрини который видел в этой исторической силе лишь защитницу мрачного консерватизма и косности, и считал, что всякое стремление во имя светлого будущего перевернуть и обновить жизнь связано с противоположными, возникшими в славную эпоху возрождения античной культуры принципами просвещения, развития науки и прогресса, и отстаивая это свой символ веры, не пожалел прекрасных жестов и слов. В ответ авто заявил холодно и резко, что он берется показать, и тут же показал, с почти ослепительной очевидностью, что церковь, как воплощение религиозно-аскетической идей, внутренне очень далека от того, чтобы служить поддержкой и защитой всему, что хочет устоять, то есть светскому образованию и государственному правопорядку. Она, напротив, издавна и решительно провозгласила мятеж против этого. И все, что мнит, будто оно достойно сохранится, все, что пытаются сберечь трусы, пошляки, консерваторы и мещане, а именно государство, семью, светское искусство и науку, всегда сознательно или бессознательно находилось в противоречии с религиозной идеей, с церковью, исконным стремлением и неизменной целью которой является уничтожение всех земных установлений и перестройка общества по образу идеального коммунистического града божьего. Потом слово взялся Тамрини, и уж он сумел им воспользоваться, черт побери. «Такой подмена люциферической революционной мысли, общим бунтом всех дурных инстинктов достоин сожаления», — заявил он. Любовь в церкви к обновлению сводилась в течение многих столетий к тому, чтобы допрашивать и пытать животворную мысль, душить ее дымом своих костров, А теперь эта церковь через своих эмиссаров объявляет себя мятежницей. На том будто бы основании, что ее цель – заменить свободу, знание и демократию варварством и диктатурой черни. Да, жутковатая форма противоречивой последовательности и последовательной противоречивости. Такого рода противоречий и непоследовательностей, возразил Нафта, найдется и у противника сколько угодно. Оппонент считает себя демократом, но по его словам незаметно чтобы он был другом народа и равенства, а напротив, он выказывает недопустимое аристократическое высокомерие, называя чернью мировой пролетариат, которому предназначена диктатура и представительство. Оно сам на авто действительно относится к церкви как демократ, ибо она, это нужно с гордостью признать, является представительницей самой благородной силы в истории человечества, благородной в лучшем и высшем смысле этого слова, а именно – Силы духа, ибо аскетический дух, да разрешает мне это многословие, дух отрицания мира и уничтожения мира. Это само благородство, это аристократический принцип в чистом виде. Он никогда не сможет стать народным, и, по сути дела, церковь во все времена была непопулярна. Если господин Сотембрини потрудится взглянуть на культуру средневековья, на его литературу, Он убедится, что это факт, он увидит то решительное отвращение, с каким народ народ в широчайшем смысле этого слова относился к церковности. Достаточно вспомнить хотя бы образы некоторых монахов, создав которые народная фантазия уже совсем по-люторовски провозгласила в противовес аскетизму «вино, любовь и песня». Все инстинкты светского героизма и воинственности, а также придворная поэзия находились в более или менее открытой оппозиции к религиозной идее, а тем самым и к духовной иерархии, ибо все это была земная жизнь и чернь в сравнении с представленным церковью аристократизмом духа. Сотембриня поблагодарил за напоминание. В образе монаха Ильзана из розового сада есть немало живительных сил – если сопоставить его с восхваляемым нафтой гробовым аристократизмом, и пусть он, Сатамриния, сам не слишком горячий поклонник немецкого реформатора, на которого тут намекали, однако всегда готов горячо защищать, все лежащие в основе его учения элементы демократического индивидуализма против любых церковно-феодальных покушений на господство над человеческой личностью. «Ого!» вдруг воскликнул нафта, «Вы намерены еще обвинять церковь в отсутствии демократизма и понимания ценности человеческой личности? А гуманистическая непредвзятость канонического права? а Ведь в то время как у римлян правоспособность ставилась в зависимость от права гражданства, а у германцев связывалась с принадлежностью к нации и личной свободой, одно лишь каноническое право требовало только принадлежности к церковной общине и к истинной вере» не ставя эту правоспособность в зависимость от каких-либо государственных и общественных факторов, и провозглашала право рабов, военнопленных и несвободных, завещать и наследовать. Наверное, в этих решениях, язвительно заметился Сатамбрини, немалую роль играл и канонический сбор, который взимался в пользу церкви. Потом он заговорил о демагогии попов, определил ее как особый вид снисходительности, обычно характерный для тех, кто жаждет власти во что бы то ни стало. Причем эти люди вводят в действие преисподнюю, когда оказывается, что богам, по вполне понятным причинам, нет никакого дела до нас. Церковь, — добавился Сатамрини, — видимо, заинтересована главным образом в большем числе верных душ, а не в их качестве, что свидетельствует об ее глубоком духовном неблагородстве. Как? Церковь лишена духовного благородства? Господину Сатембрини тут же указали на неумолимый аристократизм, лежащий в основе идеи о наследственном стыде, о перенесении тяжелой вины, говоря с точки зрения демократической, на невинных потомков, как, например, пожизненная запятность и без незаконных детей. Однако Сатембрини попросил нафту замолчать. Во-первых, такие разговоры оскорбляют в нем гуманность, во-вторых, с него хватит уверток, а в апологетических подтасовках противника он снова узнает, низкий и дьявольский культ какого-то ничто, претендующего на то, чтобы его называли «духом» и заставляющего усматривать в аскетическом принципе, чья непопулярность признана самим Нафтой нечто в высшей степени правомерное и святое. «Ну уж тут», — заявил Нафта, — «можно только расхохотаться, говорить о нигилизме церкви, о нигилизме самой реалистической системы господства в мировой истории». Значит, господин Асатембрини никогда даже не коснулось веяния той гуманной иронии, с какой церковь неизменно относится к земной жизни, к плоти, скрывая с мудрой уступчивостью последние выводы из этого принципа плоти, и дает возможность духу оказывать свое регулирующее воздействие, не относясь с чрезмерной строгостью к природе. Значит, он никогда не слышал и о тонком понимании той снисходительности, с какой духовенство относится даже к такому таинству, как брак, который не дарует положительного блага, подобно остальным таинствам, а служит лишь для защиты от греха, для сдерживания чувственных желаний и неумеренности. Благодаря такому подходу церковь все же сохраняет принцип аскетизма и идеал целомудрия, избегая при том политики резких нападок на плоть. Как тут мог Сатамбрини не возмутиться? не запротестовать против столь недостойного употребления понятия политики, против столь высокомерной снисходительности и благородумия, какие дух, вернее то, что здесь называют духом, приписывает себе по сравнению со своей якобы грешной противоположностью, по отношению к которой надо вести особую политику, хотя плоть на самом деле вовсе не нуждается в его язвительном снисхождении, против проклятой двойственности в понимании мира которая стремится одьяволить вселенную и жизнь, и тем самым и их противоположность, то есть дух. Ибо если мир – начало зла, то должен быть им и дух, как чистое отрицание мира. И тут он начал ломать копию в защиту безгрешности и сладострастия. Причем Ганс Кастерк невольно вспомнил чердачную комнатку гуманиста, его конторку, соломенные стулья, графин с водой. А нафта стал утверждать, что никогда сладострастие не может быть безгрешным. Природа вынуждена иметь нечистую совесть перед лицом духа. «Политика церкви снисходительность духа — это и есть любовь», — заявил он, желая опровергнуть элемент нигилизма в аскетическом принципе. И Ганс Кастер про себя отметил, что слово «любовь» звучит весьма странно в устах тощего, астролицего недомерка нафты. Спор продолжался, нам эта игра знакома Гансу Кастрпу тоже. Мы на минуту послушали его, желая узнать, как этот поединок в стиле перепатетиков протекает под синю шествующей рядом с ними яркой индивидуальности, и каким образом одно присутствие этой индивидуальности гасило в всякий пыл, настолько, что тайная необходимость считаться с ее присутствием неотвратимо убивала время от времени, проскакивающую между ними искру полемического задора, и невольно рождалось ощущение вялости, безжизненности, какое мы испытываем, когда в электрической проводке не возникает контакта. Что ж, именно так обстояло дело. Между противоречиями не было потрескивания, не вспыхивала молния, не возникало тока. Присутствие этой индивидуальности, нейтрализованной силой их духа, как им хотелось думать, скорее само нейтрализовало дух. Ганс Кастерп отметил этот факт, с изумлением и интересом. Революции или сохранение существующего. Спутники Пепперкорна смотрели на него, видели, как он грузно шагает по дороге, пешком, не такой уж он величественный, переваливается сбоку на бок, шляпа надвинута на глаза, они видели его широкий, словно разорванный рот, и слышали, как он говорил, шутливо кивая на спорщиков. Да-да-да. Церебрум, мозговое, понимаете ли. «Это, да это же, оказывается!» И вдруг чувствовали, что контакт исчез. Противники пытались его вернуть, прибегали к более сильным заклинаниям, свернули на проблему аристократизма, заговорили о том, что такое популярность и благородство. А искры нет как нет. Разговор Магнетический приобрел для Ганса Кастерпа личную окраску. Он увидел спутника клавди лежащего в постели под красным шелковым одеялом, в теплой фуфайке без ворота. Это был наполовину старик рабочий, наполовину бюст короля. Бледно вспыхнув, и скоростного угасла. Сильнее напряжение тока. Там отрицание и культ какого-то ничто. Тут вечная «да» и любовная устремленность духа к жизни. Но куда же исчез и пыл, молния, то, когда люди смотрели на Мингера? А это происходило неизбежно в результате какой-то загадочной силы притяжения. Короче говоря, они как бы исчезали, а это, пользуясь словами Ганса, было поистине тайной. Он мог записать для своего собрания афоризмов, что тайны раскрываются или в самых простых словах, или не раскрываются вовсе. Чтобы выразить эту тайну, надо было всего-навсего сказать, но уж напрямик, что Питер паперкорн со своей скульптурной царственной маской и горестно разорванным ртом воплощает в себе обе крайности, что оба Начало близкие ему и друг друга в нем упраздняют. При взгляде на него это становилось ясно. И первое, и второе, и то, и другое, да, в этом глупом старике, в этом самодержавном нуле. Он парализовал самый нерв противоречий, не сбивая спорящих с толку и не запутывая их, как делал нафта. В нем не чувствовалось ничего двусмысленного, как в нафте. Он был чем-то совсем противоположным, положительным. Это переваливающаяся загадка пребывала не только вне глупости и рассудительности, но и вне многих иных противопоставлений, какие выдвигали нафт и сатамбрине, чтобы в педагогических целях создать высокое напряжение споры. Эта индивидуальность казалась отнюдь не педагогичной, и все же какая удача, если она встретится молодому человеку, путешествующему с образовательной целью. Как странно было наблюдать столь царственную двойственность, когда спорящие дошли до брака и греха, до таинства и снисходительности, до греховности и бескрешности, сладострасти. Он склонил голову на грудь и плечо, скорбный рот разомкнулся, вяло и жалобно повисли раскрытые губы, ноздри напряглись и расширились, словно от боли. Складки на лбу поднялись, бледные глаза расширились, а в них появилось страдальческое выражение, а весь он стал как бы воплощением глубокой скорби. И вдруг в один миг черты мученика преобразились. Они расцвелились щедрой жизнерадостностью. В склоненном лице блеснуло лукавство, губы еще раскрыты улыбнулись нескромной улыбкой, а на щеке обозначилась уже не раз отмеченная нами сибаритская ямочка. Это был опять пляшущий языческий жрец, и, кивнув головой в сторону умников, он сказал, «Что ж, да-да-да, превосходно! Это же они! Это ведь таинство сладострасти, понимаете ли?» И все-таки, как мы уже отметили, разжалованные друзья и воспитатели Ганса Кастер поиспытывали наибольшее удовольствие, когда могли ссориться. Они чувствовали себя тогда в своей стихии, а Пепперкорн его масштабами нет. И можно было хоть придерживаться разных мнений о роли, которую он играл, но совсем не в их пользу складывалось положение, когда требовались не блеск и игра ума, не красноречие, а дело касалось конкретных вещей, земных и практических словом вопросов и фактов, в которых властные натуры показывают свое преимущество. Тогда спорщики скисали, оступали в тень, тускнели, а скипетром завладевал пеперкорн, решал, распоряжался, призывал, заказывал, приказывал. И разве удивительно, что его тянуло именно к этой роли, что он стремился перейти от словопрений к действиям? Он страдал, пока окружающие предавались этим словопрением или предавались слишком долго? Но не из тщеславия страдал он тогда. Ганс Кастр был в этом уверен. У тщеславия нет масштабов, и величий не бывает тщеславным. Нет, потребность пепперкорна в конкретности вызывалась другим, а именно страхом, говоря грубо и прямо, тем особым сознанием долга и одержимостью чувством чести, о которых Ганс Кастр не раз пытался говорить сатамбриине, и которое готов был признать до известной степени военной чертой. «Господа!» И сейчас остановил их голландец, воздев свою капитанскую руку с копьями ногтей, заклинающим и повелительным жестом. «Хорошо, господа, превосходно, отлично. Аскетизм, снисходительность, чувственные наслаждения. Мне хотелось... Это... Безусловно. Чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. Однако разрешите мне. Боюсь, что мы берем на себя тяжелое». «Мы уклоняемся, господа, мы уклоняемся самым безответственным образом от самых святых!» Он глубоко перевел дыхание. «Этот воздух, господа, сегодня, этот особый воздух, когда дует Фен, с его мягким и расслабляющим синим ароматом, полным предчувствия и воспоминаний, она мне следовало бы дышать им, чтобы потом в форме, я настоятельно прошу, не будем этого делать, это же оскорбление». Нам следовало бы отдать только ему наше глубокое и цельное, о, наше высшее и полнейшее. Кончено, господа. И только как чистую хвалу его свойствам должны мы были бы выдыхать его из нашей груди. Я перебью самого себя, господа. Я перебью себя в честь этого. Он остановился, откинулся назад, ляпы и глаза от солнца, и все последовали его примеру. Обращаю ваше внимание. Начал он опять. Ваше внимание на небо, на высокое небо, на ту вон темную, кружающую в нем точку, в необычайно синем, почти черном небе. Это хищная птица, большая хищная птица. Это, если я не... И вы, господа, и вы, дитя мое. Это орел. Я решительно обращаю на него, ваше. Смотрите, не сорыч и не коршун. Если бы вы были так дальнозорки, как я остановлюсь за годами... — Да, дитя мое, конечно, года идут, волосы мои побелели, разумеется, то вы увидели бы так же отчетливо, как я, по плавной закругленности крыльев. Это орел, господа, Беркут. Он кружит в синеве прямо над нами, парит без взмахов в величественной высоте к нашему и, наверное, выслеживает своими мощными зоркими глазами под выступающими над бровями. Это орел, господа, птица Юпитера, царь-птица, лев-воздуха. У него штаны из перьев и железный клюв, круто загнутые спереди. Невероятной силы лапы и загнутые когти, а задний коготь, как железными тисками, охватывает передние. Видите? Вот так. И он попытался придать своей капитанской руке сходство с орлиной лапой. — Что ты кружишь и ищешь, кум? — сказал он, снова глядя ввысь. — Бросайся вниз, бей его своим железным клювом в голову и в глаза спори живот тому созданию, которое Бог тебе превосходно. Кончено. Пусть его внутренности обовьют твои когти, и с твоего клюва закапает кровь. Он был полон воодушевления и интерес всей компании к энтеомем нафта втаице угас. А образ орла еще долго потом как бы жил в планах и решениях, которые осуществлялись по инициативе Менгера. Зашли в гостиницу, пили, ели в неурочное время. Оно с аппетитом, разгоревшимся от безмолвных воспоминаний об Орле, начался один из кутежей, который так часто затевал Мингер вне Небергофе в курорте или в деревне, в трактирах Глариса или Клостерса, куда ездили погулять в маленьких поездах, и пациенты под его властным руководством вкушали классические дары жизни – кофе со сливками и местным печеньем или сочный сыр на ароматном альпийском масле. Удивительно вкусные горячие жареные каштаны и запивали все это местным красным вином, пей, сколько угодно. А Пепперкорн сопровождал импровизированный пир великой невнятицей слов или требовал, чтобы говорил Антон Карлович Ферге, этот добродушный страдалец, которому все возвышенное было совершенно чуждо. Но он мог очень толково рассказать о выделке русских калош. К резиновой массе прибавляли серы и других веществ, и готовые, покрытые лаком калоши, вулканизировались при температуре выше ста градусов. И о полярном круге рассказывал он, так как служебные поездки не раз приводили его и в подобные места. О полуночном солнце и о вечной зиме на мысе Нордкап. Там, говорил он, причем двигались и его узловатые горло и свисающие усы. Пароход казался совсем крошечным в сравнении с гигантскими скалами, и бескрайней стальной поверхностью моря, а по небу стлались желтые пласты света. Это было северное сияние. И ему, Антону Карловичу, все казалось призрачным и пейзаж, и он сам. Хорошо было господину Ферге единственному участнику маленького кружка, стоявшему вне всех этих сложных и запутанных отношений. Что касается отношений, то следует отметить два коротких разговора. Две диковинных беседы с глазу на глаз, которые имели место в те дни между нашим негероическим героем и Клавдией Шоша, а также между ним и ее спутником, притом с каждым в отдельности. Один происходил в вестибюле вечером, когда препятствие лежало наверху, в приступе лихорадки, а второй — днем у ложа Мингера Пепперкорна.